Моей матери давно перевалила за сорок. Она уже превратилась в старуху, черт побери. Миссис Макарди такого бы не сказала, но миссис Макарди сама была старухой. Моя мать все для меня делала, работала сверхурочно, заботилась обо мне. Но разве я выбирал для нее такую жизнь? Просил, чтобы родила, а потом требовал, чтобы она жила ради меня. Ей сорок восемь, мне двадцать один. Передо мной, как говорится, лежала вся жизнь –